Глава 5 «А, -а, а Да это ты, Маслобоев!» — вскричал я, вдруг узнав в нём прежнего школьного товарища ещё по губернской гимназии. «Ну, встреча!» «Да, встреча! Лет шесть не встречались. То есть и встречались. Да, ваше превосходительство не удостаивали взглядом с...» «Ведь вы генералы с, литературные, то есть...» Говоря это, он насмешливо улыбался. «Ну, брат Маслобоев, это ты врешь!» — прервал я его. «Во-первых, генералы, хоть бы и литературные, и с виду не такие бывают, как я. А второе, позволь тебе сказать, я действительно припоминаю, что раза два тебя на улице встретил. Да ты сам, видимо, избегал меня. А мне что ж, подходить, коли вижу, человек избегает. И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмелен...» Ты бы и теперь меня не окликнул, не правда ли? Ну, — Здравствуй. Я, брат, очень рад, что тебя встретил. — Право. А не компрометирую я тебя моим э, не тем видом? — Ну да нечего об этом расспрашивать. Не суть важная. Я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуган. А помнишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал, меня не выдал. А я вместо благодарности над тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй! Мы поцеловались. Ведь я аж несколько лет один маюсь. День до ночь, сутки прочь. А старого не забыл. Не забывается. А ты-то... Ты-то... ты что я-то... И я один маюсь. Он долго глядел на меня с сильным чувством расслабленного от вина человека. Впрочем, он и без того был чрезвычайно добрый человек. — Нет, Ваня, ты не то, что я, — проговорил он, наконец, трагическим тоном. — Я ведь читал. — Читал, Ваня, читал! Да послушай, поговорим по душе. Спешишь? — Спешу. И, признаюсь тебе, ужасно расстроен одним делом. А вот что лучше. Где ты живёшь? Скажу. Но это не лучше. А сказать ли, что лучше? Ну что? А вот что. Видишь? И он указал мне на вывеску в десяти шагах от того места, где мы стояли. Видишь? Кондитерская и ресторан. То есть попросту ресторация, но место хорошее. Предупрежу, помещение прилично а водка и не говорим. Из Киева пешком пришла. Пил? Многократно пил, знаю. А мне худого здесь и не смеют подать. Знают Филиппа Филиппыча. Я ведь Филипп Филиппыч. Что? Гремасничаешь? Нет, ты дай мне это говорить. Теперь четверть двенадцатого сейчас смотрел. Но так ровно в 35 минут двенадцатого я тебя и отпущу. А тем временем муху задавим. 20 минут на старого друга. Идёт? Ну, если только 20 минут, то идёт. Потому душа моя ей богу дело. А идёт так идёт. Только вот что. Два слова прежде всего. Лицо у тебя нехорошее. Точно сейчас тебе чем «Надосадили, правда?» «Правда?» «То-то я и угадал. Я, брат, теперь в физиономистику пустился. Тоже занятие. Ну, так пойдем, поговорим. В 20 минут. Во-первых, успею вздушить адмирала Чаинского и пропущу Березовки. Потом Зорный, потом Померанцевый, потом Парфеамунгл. А потом еще чего-нибудь изобрету». «Пью, брат». Только по праздникам перед хорош. А ты хоть и не пей. Мне просто тебя одного надо. А выпьешь — особенное благородство души докажешь. Пойдем! Сболтнем слово два, да и опять лет на 10 врозь. Я, брат, тебе, Ваня, не пара. Вот это да не болтая поскорей пойдем. 20 минут твои, а там и пусти». В ресторацию надо было попасть, поднявшись по деревянной двухколенчатой лестнице с крылечком во второй этаж. Но на лестнице мы вдруг столкнулись с двумя сильно выпившими господами. Увидя нас, они, покачиваясь, посторонились. Один из них был очень молодой и моложавый парень, еще безбородый, с едва пробивающимися усиками и усиленно глуповатым выражением лица. Одет он был франтом, но как-то смешно. Точно он был в чужом платье, с дорогими перстнями на пальцах, с дорогой булавкой в галстухе и чрезвычайно глупо причёсанный, с каким-то коком. Он всё улыбался и хихикал. Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстухе, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожим на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное, скверное, Злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели, как из щелочек. По-видимому, они оба знали маслобоева, но Пузан при встрече с нами скорчил досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой так и ушел в какую-то подобострастно сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе. — простить Филипп Филиппович, — пробормотал он умильно, смотря на него. — А что? — — Виноват того, — он щелкнул по воротнику, — там Митрошка сидит. Так он выходит, э, Филипп Филиппович, подлец. — Да что такое? — Да уж так. С... А ему вот, — он кивнул на товарища, — на прошлой неделе через того самого Митрошку с... в неприличном месте рожу в сметане вымазались Кхи Товарищ досады подтолкнул его локтем. «А вы бы с нами, Филипп Филиппович, полдюжинки распились удюсос. Прикажете надеяться-с?» «Нет, батюшка, теперь нельзя», — отвечал Маслобоев. «Дело есть». Хи! И у меня дельцы есть до вас!» Товарищ опять подтолкнул его локтем. «После! После!» Маслобоев как-то, видимо, старался не смотреть на них. Но только что мы вошли в первую комнату, через которую по всей длине ее тянулся довольно опрятный прилавок, весь уставленный закусками, подовыми пирогами, растягаями и графинами с настойками разных цветов, как Маслобоев быстро отвел меня в угол и сказал «Молодой — это купеческий сын Сизобрюхов, сын известного лобазника, получил полмиллиона после отца и теперь кутит. В Париж ездил, денег там, видимо, невидимо убил». Там бы, может, и все просадил, да после дяди еще наследство получил. И вернулся из Парижа. Так здесь уж и добивает остальное. Через год-то он, разумеется, пойдет по миру. Глуп, как гусь. А по первым ресторанам, и в подвалах, и в кабаках, и по актрисам. И в гусары просился. просьбу недавно подавал. Другой пожилой, Архипов. Тоже что-то вроде купца или управляющего. Шлялся и по откупам есте шельмы и теперешний товарищ Сизобрюхова. Иуды и фальста все вместе. Двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело. вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил. Я его ждал. Архипов, разумеется, обдирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает. Тема драгоценен для этих в юношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу. точит на него зубы и метрошка. Вот тот молодцеватый парень в богатой поддёвке. Там у окна сидит цыганское лицо. Он лошадьми барышничает и со всеми здешними гусарами знаком. Я тебе скажу, такой плут, что в лапах у тебя будет фальшивую бумажку делать, а ты хоть и видел, а всё-таки ему её разменяешь. Он в поддёвке, правда, в бархатной и похож на славяна Фила. Да, это, по-моему, к нему и идет. А наряди его сейчас в великолепнейший фраг, ну и тому подобное. Отведи его в английский клуб, да скажи там, такой-то, дескать, владетельный граф Барабанов. Так там его два часа за графа почитать будут. И сыграет, и говорить по-графски будет. И не догадаются. Надует. Он плохо кончит. Так вот, этот метрошка, На Пузана крепко зубы точит, потому у Митрошки теперь тонко, а Пузан у него Сизобрюхова отбил, прежнего приятеля, с которого он не успел еще шорсточку обстричь. Если они сошлись теперь в ресторации, так тут верно какая-нибудь штука была. Я даже знаю, какая, и предугадываю, что Митрошка, а никто другой, известил меня что Архипов с Сизобрюховым будет здесь, и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом ненавистью Митрошки к Архипову. Я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины. Да и явился я здесь почти по этой причине. Виду же Митрошки не хочу показывать. Да и ты на него не засматривайся. И когда будем выходить отсюда, то он, наверное, сам ко мне подойдёт и скажет то, что мне надо. А теперь пойдём, Ваня, вон в ту комнату, видишь? Ну, Степан... Продолжал он, обращаясь к половому. «Понимаешь, чего мне надо?» «Понимаюсь». «И удовлетворишь?» «Удовлетворюсь». «Удовлетвори!» «Садись, Ваня». «Но что ты так на меня смотришь? Я вижу, ведь ты на меня смотришь». «Удивляешься?» «Не удивляйся. Все может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда. И уж особенно тогда...» Ну да хоть тогда, когда мы с тобой зубрили Корнелия Непота. Вот что, Ваня, верь одному. Маслобоев хоть и сбился с дороги, но сердце в нем тоже осталось. А обстоятельства только переменились. Я хоть и в саже, да никого не гаже. И в доктора поступал, и в учителя отечественной словесности готовился». И об Гоголе статью написал. И в золотопромышленники хотел, и жениться собирался. Жива душа калачика хочет. И она соглашалась, хотя в доме такая благодать, что нечем кошки из избы было выманить. Я был уж к свадебной церемонии, сапоги крепкие занимать хотел. Потому у самого были уж полтора года в дырях Да и не женился. Она за учителя вышла, а я стал в конторе служить. То есть не в коммерческой конторе, а так, просто в конторе. Ну, тут пошла музыка не та. Протекли годы, и я теперь хоть и не служу, но денежки наживаю удобно. Взятки беру и за правду стою. Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Правила имею. Знаю, например, что один в поле не воин, и дело делаю. Дело же мое большое по подноготной части, понимаешь? Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь? Не, не то чтобы сыщик, делами некоторыми занимаюсь. Отчасти официально, отчасти и по собственному призванию. Вот что, Ваня, вот пью. А так как ума я никогда не пропивал, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, «Чёрного кобеля не отмоешь до бела. Одно скажу. Если б во мне не откликался ещё человек, не подошёл бы я сегодня к тебе, Ваня. Правда твоя, встречал я тебя. Видал и прежде. Много раз хотел подойти, да всё не смел, всё откладывал. Не стою я тебе. И правду ты сказал, Ваня, что если и подошёл, так только потому, что хмельной». И хоть всё это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим. Давай лучше о тебе говорить. но ну, душа, читал. Читал, ведь я прочёл. Я, дружище, про твоего первенца говорю. Как прочёл я, брат, чуть порядочным человеком не сделался. Чуть было. Да только пораздумал и предпочёл лучше остаться непорядочным человеком. так там И много еще он мне говорил. Он хмелел все больше и больше, и начал крепко умиляться, чуть не до слез. Маслобоев был всегда славный малый, но всегда себе на уме и развит как-то не по силам. Хитрый, пронырливый, пролаз и крючок еще с самой школы, но в сущности человек не без сердца. Погибший человек. Таких людей между русскими людьми много. Бывают они часто с большими способностями, но все это в них как-то перепутывается. Да сверх того, они в состоянии сознательно идти против своей совести из слабости на известных пунктах, и не только всегда погибают, но и сами заранее знают, что идут к погибели. Маслобоев, между прочим, потонул в вине. «Теперь, друг, еще одно слово», — продолжал он. «Слышал я, как твоя слава сперва прогремела. Читал потом на тебя разные критики. Право, читал». Ты думаешь, я уж ничего не читаю? Встречал тебя потом в худых сапогах, в грязи без колош в обломанной шляпе и кое о чем догадался. По журналистам теперь промышляешь? Да, Маслабоев. Значит, в почтовые клячи записался. Похоже на то. Ну так на это я, брат, вот что скажу. Пить лучше... Я вот напьюсь, лягу себе на диван, а у меня диван славный, с пружинами, и думаю, что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант или какой-нибудь Фридрих Барбаруса. Ведь все можно себе представить. Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или Фридрих Барбаруса. Во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, А во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, у тебя действительность. Послушай же откровенные прямо по-братски. это на десять лет обидишь и унизишь меня. Не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплати с антрепренерами. Скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль. Пиши великое произведение. А? Что скажешь? Слушай, Маслобоев, братское твое предложение ценю, но ничего не могу теперь отвечать. А почему? Долго рассказывать. Есть обстоятельства. Впрочем, обещаюсь, все расскажу тебе потом по-братски. За предложение благодарю. Обещаюсь, что приду к тебе. И приду. Много раз. Но вот в чём дело. Ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета, тем более, что ты в этих делах мастак. И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой кондитерской. Странное дело, когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кое-что знает из этой истории. Я спросил его об этом. «Нет, не то», — отвечал он. «Впрочем, так...» Кое-что о Смите я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бубновой я действительно кое-что знаю. С этой дамой я уж взял два месяца тому назад взятку. «Je parle bien, je le trouve» и только в этом смысле похож на Мольера. Но хотя я и содрал с нее 100 рублей... Все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уже не на 100 а на 500 рублей. Скверная баба. Непозволительными делами занимается. Оно бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон Кихотом. Дело все в том, что может крепко мне перепасть. И когда я полчаса тому назад Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался, Сезобрюхова, очевидно, сюда привели, и привел его пузана а так как я знаю, по какого рода делам Пузан особенно промышляет, то и заключаю, ну да уж я его накрою. Я очень рад, что от тебя про эту девочку услыхал, теперь я на другой след попал. Я ведь, брат, разными частными комиссиями занимаюсь, да еще с какими людьми знаком. Разыскивал я недавно одно дельце для одного князя. Так я тебе скажу такое дельце, что от этого князя и ожидать нельзя было. А то хочешь другую историю про мужнюю жену расскажу. Ты, брат, ко мне ходи. Я тебе таких сюжетов наготовил, что опиши их, так не поверит тебе. А как фамилия того князя? Перебил я его, предчувствуя что-то. А тебе на что? Изволь. — Волковский. — Пётр? — Он. Ты знаком? — Знаком? Да не очень. — Ну, Маслобоев, я об этом, господинек, тебе не раз понаведуюсь, — сказал я, вставая. Ты меня ужасно заинтересовал. — Вот видишь, старый приятель, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но виды известных пределов, понимаешь? — Понимаешь?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 С муглой, смелым, сверкающим взглядом он производил и любопытное, и неотталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделан удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и солидности. — Вот что, Ваня, — сказал Маслобоев, воротясь ко мне, — наведайся-ка ты сегодня ко мне в семь часов. Так я, может, кое-что и скажу тебе. Один-то я, Вишли, ничего не значу. Прежде значил, а теперь только пьяница и удалился от дел. Но у меня остались прежние сношения. Могу кое о чем разведать, с разными тонкими людьми перенюхаться. Этим и беру. Правда, свободное, то есть трезвое время и сам кое-что делаю. Тоже через знакомых. Больше по разведкам. Ну да что тут. Довольно. Вот и адрес мой. В шестилавочной. А теперь, брат, я уж слишком прокис. Пропущу еще золотую, да и домой полежу. Придешь, с Александрой Семеновной познакомлю. А будет время, о поэзии поговорим. Ну, а о том-то? Ну, и о том, может быть. Пожалуй, приду. Наверное, приду. ПОЕТ